Красоте ее была такая выразительность, что простое дыхание казалось у нее вздохом, а позы самые обычные погружали меня в глубокую задумчивость. Любую с ею, я соглашался с господином Далесе в том, что Юпитер деспотически царил в гористых областях Фессалии, Орфей поступил неосторожно, вверяя духовенству преподавание философии. До сих пор не знаю, был ли я малодушным или был героем, когда делал эти уступки упрямому старику. Мадмуазель Далессе, надо сказать, не уделяла мне особого внимания. Такое равнодушие мне представлялось настолько справедливым и естественным, что я даже и не думал жаловаться. Я страдал от этого, но сам того не сознавая, у меня была надежда. Мы дошли только до первого ассирийского царства. Каждый вечер господин Долесе приходил к моему отцу пить кофе. Не знаю, что их связывало, ибо трудно встретить две натуры до такой степени противоположные. Отец мой мало чем удивился и многое прощал. С годами он возненавидел всякие преувеличения. Своим мыслям он придавал множество оттенков и никогда не присоединялся к какому-либо мнению без всевозможных оговорок. Эта привычка осторожного ума выводила из себя старого дворянина, сухого и резкого. Причем сдержанность противника нисколько не обезоруживала старика, совсем наоборот. Я чуял опасность. Этой опасностью был Бонапарт». Отец не питал к нему никакой нежности, но, послужив под его началом, не любил, когда его бронили, особенно к выгоде бурбонам, за которыми он числил кровные обиды. Господин де Лесе, более чем когда-либо легитимист и вольтерьянец, возводил к Бонапарту начало всех зол социальных, политических, религиозных. При таком положении вещей больше всего меня тревожил капитан Виктор. Мой грозный дядя, после смерти своей сестры, умевший сдерживать его, стал окончательно невыносим. Арфа Давида была разбита, и Саул предался своей ярости. Падение Карла десятого придало дерзости старику-бонапартисту, и он проделывал всякого рода вызывающие штуки. Наш дом, чересчур тихий для него, он посещал уже не так усердно, но изредка в часы обеда он появлялся перед нами весь в цветах, как некий мавзолей. Садясь за стол, он по обыкновению ругался во все горло, а между кушаньями хвастался своими любовными успехами былого удальца. По окончании обеда он складывал салфетку епископскую Митрой, Выпивал полграфинчика водки и торопливо уходил, как человек, испуганный мыслью, что придется провести некоторое время без выпивки, с глазу на глаз со старым философом и молодым ученым. Я чувствовал, что если в один прекрасный день он встретится с господином Делесе, то все пропало. Этот день настал. На сей раз... Капитана почти не было видно под цветами, он до такой степени походил на памятник во славу подвигов империи, что хотелось надеть ему на каждую руку по венку из-за Он был необычайно доволен, и первый особый, осчастливленный его хорошим настроением, оказалась кухарка, которую он обнял за талию, когда она ставила на стол жаркое. После обеда, Он отодвинул в сторону стоявший перед ним графинчик, сказав, что прикончит водку, когда подадут кофе. Я с трепетом спросил его, не угодно ли ему, чтобы кофе подали сейчас же. Дядя Виктор был очень недоверчив и совсем не глуп. Моя стремительность показалась ему подозрительной, ибо он как-то особенно глянул на меня и сказал, «Терпение, племянничек! Не полковому мальчишке трубить отбой, черт! Побери, Вы, господин магистр, что-то очень торопитесь увидеть, есть ли у меня на сапогах шпоры. Было ясно. Капитан понял, что мне хотелось удалить его пораньше. Зная дядю, я был уверен, что он останется. Он и остался. В моей памяти запечатлелись малейшие обстоятельства этого вечера. Дядя был особенно весел. Одна мысль, что он здесь в тягость, поддерживала его прекрасное настроение. И, право же, он превосходным солдатским стилем рассказал какую-то историю о монашке, трубаче и пяти бутылках Шамбертена, имевшую, вероятно, большой успех по гарнизонам, но рассказать ее вам я бы не решился, даже если бы и помнил. Когда мы перешли в гостиную... Он указал на запущенную каменную решетку и со знанием дела объяснил нам употребление тропеля для полировки меди. О политике ни слова. Он берег силы. Среди развалин Карфагена пробило восемь ударов. Это был час господина Далесе. Несколько минут спустя господин Далесе с дочерью вошли в гостиную. Вечер начался, как обычно. Клементина села за вышивание у лампы с абажуром, который оставлял в легкой тени ее красивую головку и сосредоточивал освещение на ее пальчиках, отчего они почти светились. Господин Далессе, заговорив о комете, предсказанной астрономами, развил по этому поводу свои теории, которые при всей своей рискованности свидетельствовали об известной умственной культуре. Мой отец, имевший познание в астрономии, высказал ряд здравых мыслей, закончив своим вечным, а, впрочем, как знать. Я, со своей стороны, привел мнение нашего соседа из обсерватории, великого Араго. Дядя Виктор утверждал, что кометы влияют на качество вин, в подтверждении чего рассказал одну веселую трактирную историю — Я был так доволен этим разговором, что с помощью недавно мной прочитанного изо всех сил старался поддержать его, пространно разбирая химический состав легких созвездий, которые рассеяны в небесном пространстве на миллиардах километров, но могли бы уместиться в одной бутылке. Отец, немного удивленный моим красноречием, поглядывал на меня с обычной благотушной иронией. Но нельзя же пребывать все время в небесах. Глядя на Клементину, я заговорил о комете из алмазов, которой я накануне любовался в витрине ювелира. На этот раз меня осенило не в попад. «Племянник!» — воскликнул капитан Виктор. «Племянник!» — воскликнул капитан Виктор. «Твоя комета — ничто в сравнении с кометой, сверкнувшей в волосах императрицы Жозефины, когда императрица приехала в Страсбург раздавать армии кресты». «Эта маленькая Жозефина весьма любила украшения», — сказал господин Делессе между двумя глотками кофе. «Я не корю ее за это. взирая на легкомыслие, в ней было кое-что хорошее». Она ведь из ташеров и оказала бонапарте большую честь выйдя за него замуж ташеры не бог весь что но бонапарта совсем ничто что вы хотите этим сказать маркиз спросил капитан виктор я не маркиз сухо ответил до а хочу сказать что бонапарте было бы весьма подстать жениться на одной из людоедок, описанных капитаном Куком в своем путешествии, голых, татуированных с кольцом в ноздрях, с наслаждением пожирающих гнилое человеческое мясо. Я это предвидел, подумал я, и в этой мучительной тревоге, о, жалкое человеческое сердце, прежде всего отметил верность моего предвидения должен сказать что капитан ответил в высоком стиле он подбоченился окинул господина долесе пренебрежительным взглядом и произнес